Горе-концерт. Брюшко — мягкая подушка, Спинка — свеженький листок. Прискакала к нам лягушка, Подает свой голосок. Днем и ночью на реке Хор выводит ки ки Когда поют лягушки, Все затыкают ушки. Лягушки не смущаются и громче петь стараются. И, закончив свой концерт, прямо в воду. Пируэт.